Это к тому, чтобы ФРГ не разрешить применять сроков давности, по прошествии 20 лет. Только вот самих себя судить не хочется, хотя бы стремились уничтожить целые народы. У нас много печатается статей о том, как важно наказать сбежавших западногерманских преступников. Есть просто специалисты по таким статьям, например Лев Гинзбург. он пишет, говорят,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 у наших политических, практических, содержания заключенных связанных с исполнением приговора. Охрана не знала, кто за что сидит. Так надо было узнать, если мы люди. Потому вы и злодеи, что не имели ни гражданского, ни человеческого взгляда на охраняемых людей. А разве не было инструкции у нацистов?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 Было короткое время, они забеспокоились. Уже упомянутый В.Н. Ильин, бывший генерал-лейтенант МГБ, сказал по поводу Столбуновского следователя генерала Горбатова. Тот помянул его, а как нехорошо, ведь у него теперь неприятности начались, а человек хорошую пенсию получает. Да потому за перо и взялась и А.В. Захарова. Взволновалась, что скоро за всех возьмутся. И о капитане Лихошерстове, которого очернил Дьяков. Написал горячо. Он и сейчас капитан-секретарь парт-организации. Трудится на сельхозе. И представляете, как ему трудно сейчас работать, когда о нем такое пишут. Идет разговор, что Лихошерстово будут разбирать и чуть ли не привлекать. Да за что? Она не допускает судить, этого язык не выговорит. Хорошо, если только разговор, а не исключена возможность, что и додумаются. Вот уж это произведет настоящий фурор среди сотрудников МООП. Разбирать за то, что он выполнял все указания, которые давались сверху. А теперь он должен отчитываться за тех, кто давал эти указания,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 Нет, в 1938 году начинал с простого вертухая, держал кишку насильственным питанием, а в архивных управлениях пока не торопясь просматривает, уничтожает все лишние документы, расстрельные списки, постановления по шизо и буры, материалы лагерных следствий, доноса стукачей, лишние данные о практических работниках и конвоирах. Да и в санчасти, и в бухгалтерии. Везде найдутся лишние бумаги, лишние следы. Мы придём и молча сядем на перу. Мы живые были вам не ко двору. А сегодня мы безмолвны и мертвы. Но о мёртвых нас боитесь вы, Виктория Г. Колымчанка. Заикнёмся. А что, правда, всё стрелочники да стрелочники. А как со службой движение? А повыше, чем вертухая, практически работники, доследователи. Да Тех, кто только указательным пальцем шевелил, то только с трибуны несколько слов. Еще раз, как это? Виновники чудовищных злодеяний ни при каких обстоятельствах справедливого возмездия, ни чем не сравнимы, стремившихся уничтожить целые народы.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 выдающая только производственные ценности и трупы. Трудно даже себе представить ту авторскую боль, которую испытал бы дальновидный зодчий, если бы стал свидетелем банкротства еще и этой своей великой системы. Она уже при нем сотрясалась, давала вспышки, покрывалась трещинами, но, вероятно, докладов о том не было сделано ему из осторожности. Система особых лагерей, сперва инертная, малоподвижная, не угрожающая, быстро испытывала внутренний разогрев и в несколько лет перешла в состояние вулканической лавы. Проживи корифей еще год-полтора и никак не утаить бы от него этих взрывов, и по его утомленную старческую мысль на его легла бы тяжесть еще нового решения отказаться от любимой затеи. и снова перемешать лагеря, или же, напротив, завершить ее систематическим перестрелом всех литерных тысяч. Но на оплакиваемый мыслитель умер несколько прежде того. Умерев же, вскоре с грохотом потащил за собой костенеющей рукой своего еще, своего еще и румяного, еще полного сил и воли сподвижника, министра этих самых обширных, запутанных, неразрешимых внутренних дел. И падение шефа архипелага трагически ускорило развал особых лагерей. Какая-то была историческая непоправимая ошибка. Разве можно было потрошить министра интимных дел? Разве можно было ляпать мазут на небесные погоны? Величайшее открытие лагерной мысли XX века. Лоскуты номеров были поспешно отпороты, заброшены и забыты. Уже от этого особлаги потеряли свою строгую единообразность. Да что там, если решётки с барачных окон и замки из дверей тоже были сняты, и особлаги потеряли приятные тюремные особенности, отличающие их от ИТЛ. С решётками, наверное, поспешили. Но и опаздывать было нельзя, такое время, что надо было отмежеваться. Как ни жаль, но экибастузский каменный бур, устоявший против мятежников, теперь сломали и снесли вполне официально. Да что там, если внезапно освободили начисто из особ благов австрийцев, венгров, поляков, румын, мало считаясь с их черными преступлениями, с их 15- и 25-летними сроками и тем самым подрывая в глазах заключенных всю весомость приговоров. И сняты были ограничения переписки, благодаря которым только и чувствовали себя особлаговцы по-настоящему заживо умершими. И даже разрешили «свидания» страшно сказать «свидания». И даже в мятежном Кенгире стали строить для них отдельные маленькие домики. Ничем не удерживаемый либерализм настолько затопил недавние особо лагеря, что заключенным разрешили носить прически, и алюминиевые миски с кухни стали исчезать для переделки на алюминиевые гребешки. И вместо лицевых счетов, и вместо благовских. Бон, туземцам разрешили держать в руках общегосударственные деньги и рассчитываться ими как зазонным людям. Беспечно, безрассудно разрушали эту систему, от которой сами же кормились. Систему, которую плели, вязали и скручивали десятилетиями. А закоренелые эти преступники хоть сколько-нибудь смягчились от поблажек, нет, напротив, выявляя свою испорченность и неблагодарность, они усвоили глубоко неверное, обидное и бессмысленное слово «бериевцы». И теперь всегда, когда что-нибудь им не нравилось, в выкриках честили им и добросовестных конвоиров, и терпеливых назирателей, и заботливых опекунов своих лагерное руководство. Это не только было обидно для сердец практических работников, но сразу после падения Бери это было даже и опасно, потому что кем-то могло быть принято как исходная точка обвинения. И поэтому начальник одного из кенгирских лагпунтов, уже очищенного от мятежников и пополненного экобастусами, выжжен был с трибуны обратиться так. Ребята, На это, за эти короткие годы, с 54-го до 56-го, сошли возможным называть заключенных ребята. Вы обижаете надзор состав и конвой криками Беревсы. Я вас прошу это прекратить. На что выступавший маленький В.Г. Власов сказал, вы вот за несколько месяцев обиделись, а я от вашей охраны 18 лет кроме фашист ничего не слышу. А нам не обидно? Я обещал майор присесть к фашисты. Баш на баш. После всех этих злоплодных разрушительных реформ можно считать отдельную историю освобождом законченной 1954 годом и дальше не отличать их от ИТЛ. Повсюду на разворошенном архипелаге с 1954 года по 1956 год установилось льготное время. Эра невиданных поблажек может быть самое свободное время архипелага, если не считать бытовых домзаков середины 20-х годов. Одна инструкция перед другой. Один инспектор перед другим выкобенивались, как бы еще пораздольнее развернуть в лагерях либерализм. Для женщин отменили лесоповал, да, было признано, что лесоповал для женщин якобы тяжел, хотя тридцатью непрерывными годами доказано было, что нисколько не тяжел. Восстановили условно-досрочное освобождение для сидевших две трети срока. Во всех лагерях стали платить деньги, и заключенные хлынули в ларьки. И не было разумных режимных ограничений этих ларьков. Да при широкой бесконвойности какой ему режим? Он мог на эти деньги и в посёлке покупать. Во все бараки повели радио, насытили их газетами, стенгазетами, назначили агитаторов по бригадам. Приезжали товарищи лекторы, полковники. Считали лагерником на разные темы, даже об искажении истории Алексеем Толстым. Но не так просто было руководцу собрать аудиторию. Палками загонять нельзя. Нужны косвенные методы. воздействия и убеждения, а собравшиеся гудели о своем и не слушали лекторов, разрешили подписывать лагерников на заем, но кроме благонамерных никто не был этим растроган, и воспитателям просто за руку каждого приходилось тянуть к подписному листу, чтобы выдавить из него какую-нибудь десятку, по-хрущевски, рубль, По воскресеньям стали устраивать совместные спектакли мужских и женских зон. Сюда валили охотно. Даже галстуки покупали в ларьках. Оживленно было многое из Золотого фонда Архипелага. Та самозабвенность и самодеятельность, которую которой он жил во времена Великих Каналов. Созданы были советы актива с секторами учебно-производственным, культурным, массовым бытовым, как мяском, И главной задачей бороться за производительность труда и за дисциплину. Воссоздали товарищеские суды с правами. Выносить порицания, налагать штраф и просить об усилении режима о неприменении двух 3 Мероприятия эти когда-то хорошо служили руководству. Но то было в лагерях. не прошедших выучку особо лаговской резни и мятежей. А теперь очень просто. Первого же предсовета Кенгир зарезали, второго избили, и никто не хотел идти в совет актива. Ковторан Бурковский работал в это время в совете актива, работал сознательно и принципиально, но с большой осторожностью. Все время получал угрозы ножа и ходил на собрания бандеровской бригады выслушивать критику своих действий. А безжалостные удары либерализма все подкашивали и подкашивали систему лагерей устроены были лагпунты облегченного режима и в Кенгире был такой по сути в зоне только спать потому что на работе ходить на работу без конвойна любым маршрутом и в любое время все и старались пораньше уйти попозже вернуться в воскресенье же третья часть зэков увольнялась в город до обеда Третья часть после обеда. И только одна треть оставалась неудостойной прогулки. Это не значит, что мягкости было уж так повсеместно. Сохранились же и лагпунты штрафные, вроде всесоюзного штрафняка, анзёбы под Братском. Всё с тем же кровавым капитаном Мишиным из Озерлага. Летом 55 года там было около 400 штрафников, в том числе оно. Но и там... Хозяевами зоны стали не надзиратели и заключенные. Пусть читатель поставит себя в положение лагерных руководителей и скажет: можно ли в таких условиях работать и на какой успех можно рассчитывать. Один офицер МВД. Мой спутник по сибирскому поезду в 1962 году. Всю эту лагерную эпоху до 54 года писал так. Полный разгул. Кто не хотел и на работу не ходил. За свои деньги покупали телевизоры. У него остались очень мрачные воспоминания о той короткой недоброй эпохе. Если не работали, откуда деньги? Если на севере, да еще в 55 году откуда телевизоры? Ну да уж, я не перебивал. Рад был послушать. Потому что не может быть добра, если воспитатель стоит перед арестантом, как проситель, не имея позади себя ни плетки, ни бура, ни шкалы голода. Но еще как будто было мало этого всего. Еще двинули по архипелагу тараном за зонного содержания. Арестанты вообще уходят жить за зону. Могут обзаводиться домами и семьями, зарплата им выплачивается, как вольным. Вся... уже не удерживаются на зону, на конвой, на лагерную администрацию. А с лагерем у них только та остается связь, что раз в две недели они приходят сюда отмечаться. Это был уже конец. Конец света, или конец архипелага, или того и другого вместе. А юридические органы еще восхваляли это зазонное содержание как гуманнейшее и новейшее открытие коммунистического строя. К тому же описанное вместе с зачетами и условно-досрочным освобождением еще Чеховым в Сахалине. Каторжные из разряда исправляющихся имели право строить дома и вступать в брак. После этих ударов оставалось, кажется, только распустить лагеря и все. Погубить великий архипелаг, погубить, рассеять и обескуражить сотни тысяч практических работников с их женами, детьми и домашним скотом, свести на ничто их выслугу лет, их звание, их беспорочную службу. и, кажется, это уже началось, стали приезжать в лагеря какие-то комиссии Верховного Совета или, проще, разгрузочные, и, отстраняя лагерь руководство заседали в штабном бараке выписывали ордера на освобождение с такой легкостью и безответственностью, будто это были ордера на арест над всем Со ословием практических работников нависла смертельная угроза. Надо было что-то предпринимать, надо же было бороться. Всякому важному общественному событию в СССР уготован один из двух жеребьев. Либо оно будет замолчено, либо оно будет оболгано. Я не могу назвать значительного события в стране, которое избежало бы этой рогатки. Так и все существование архипелага. Большую часть времени оно замалчивалось. Когда же что-нибудь о нем писали, то лгали. Во времена ли Великих Каналов или о разгрузочных комиссиях 1956 года. Да с комиссиями этими даже без газетного наговора, без внешней необходимости мы сами способствовали, чтобы сентиментально прилгать тут. Ведь как же не растрогаться. Мы привыкли к тому, что даже адвокат нападает на нас, А тут прокурор и нас защищает. Мы истомились по воле. Мы чувствуем, там какая-то новая жизнь начинается. Мы это видим и по лагерным изменениям. И вдруг чудодейственная полновластная комиссия, поговорив с каждым 5-10 минут, вручает ему железнодорожный билет и паспорт кому-то из московской пропиской. Да что же. Кроме хвалы-то может вырваться из нашей истощенной, вечно простуженной, хрипящей арестантской груди. Но есть лишь чуть приподняться над нашей колотящейся радостью бегущей, упихивать тряпки в дорожный мешок, таково ли должно было быть окончание сталинских злодеяний? Не должна ли была бы эта комиссия выйти перед общим строем, снять шапки и сказать «Братья!» Мы присланы Верховным Советом просить у вас прощения. Годами десятилетиями вы томились тут, невиновные ни в чем. А мы собирались в торжественных залах под хрустальными люстрами и ни разу о вас не вспомнили. Мы покорно утверждали все бесчеловечные указы людоеда. Мы – соучастники его убийств. Примите же наши поздние раскаяния, если можете. Ворота открыты, и вы свободны. Вон на площадке садятся самолеты с лекарствами, продуктами и теплой одеждой для вас. В самолетах – врачи. В обоих случаях освобождение, да не так оно подано. Да не в том его смысл. Разгрузочная комиссия – это... Аккуратный дворик, который идет по сталински блевотинам, и тщательно убирает их только всего. Здесь не закладывается новая нравственная основа общественной жизни. Я привожу дальше суждение о Скрипникове, с которым я вполне согласен. Заключенные поодиночке, опять разобщенные, вызываются на комиссию в кабинет. Несколько вопросов о сути его судебного дела. Они заданы доброжелательно, вполне любезно. Но они клонятся к тому, что заключенный должен признать свою вину. Не Верховный Совет, а опять-таки несчастный заключенный. Он должен помолчать, он должен голову склонить, он должен попасть в положение прощенного, а не прощающего. То есть мания свободы, от него добивается теперь того, чего раньше не могли вырвать и пытками. Зачем это? Это важно. Он должен вернуться на волю робким. А заодно протоколы комиссии представят истории, что сидели-то в основном виноваты. Что уже таких-то зверских беззаконий и не было, как разрисовывают. Может быть и финансовый был расчет. Не будет реабилитации, не будет реабилитационной компенсации. Такое истолкование освобождения не взрывало и самой системы лагерей, не создавало помех новым преступлениям, которые не пресекались и в 56-57-м, никаких не получалось обязательств, что их тоже освободят. А те, кто перед комиссией по непонятной гордости отказывался признать себя виновным, тех оставляли сидеть, не очень было бы их и мало. Кстати, в начале 1955 года был проект выплачивать за все просиженные годы, что было вполне естественно и выплачивалось так в Восточной Европе. Но не столько ж людей не по столько лет. Подсчитали, ахнули, разорим государство и перешли к компенсации двухмесячной. Женщин, не раскаявшихся в Дубровлаге в шестом году собрали и отправили в Кемеровские лагеря. Крипникова рассказывает о таком случае. Одна западная украинка имела 10 лет за мужа бандеровца. От неё потребовали теперь признать, что сидит за мужа бандита. «Не, не скажу». «Скажи, на свободу пойдёшь?» «Не, не скажу». «Винный не бандит, вину уновец». «Ну а не хочешь, сиди», — представитель комиссии Соловьёв. Прошло всего несколько дней, и к ней пришел на свидание едущий с севера муж. У него было 25 лет, он легко признал себя бандитом и помиловал. Он не оценил Жениной стойкости и накинулся на нее с упреками. Так казалось, что я дьявол с хвостом, что копыта у меня бачила. А я каменный теперь справа с хозяйством-то детьми!» Напомним, что из Крипникова отказалась признать себя виновной. Осталось еще. три года сидеть. Тогда же эра свободы пришла на архипелаг в прокурорской мантии. Но все же не пуст был переполох практических работников. Небывалое сочетание звезд сошлось на небе архипелага в 55-56 годах. Это были его роковые годы и могли бы стать его последние годы. Если бы люди, облеченные высшей властью и отягченные полнотой информации о своей стране, еще были бы пронизаны и пропиты, ну, хотя бы только своим же учением, но безраздельно, без личного сектора, бескорыстно, когда же, как не в эти годы, было им оглянуться и ужаснуться и зарыдать. Кто ж пропустит царство коммунизма с этим кровавым мешком за спиной? Он ведь сочится, он пятнает Багрова всю спину. Политических распустили, а бытовиков миллионы, кто же напёк? Непроизводственные ли отношения? Не средали? Не мыли сами, не выли? Так свиньям собачьим надо было отбросить коммунистическую космическую программу, отложить попечение о морском флоте Сукарна и гвардию Квамон-Крумы. Хотя бы сесть, за затылок почитать, как же нам быть? Почему наши лучшие в мире законы отвергаются миллионами наших граждан? Что заставляет их лезть в это гибельное ярмо? И чем навыносимее ярмо, тем еще гуще лезут. Да как, чтобы этот поток иссяк? Да может, законы наши не те, что надо? А тут бы не обошлось подумать о школе задерганной, о деревне запущенной. и о многом том, что называется просто несправедливостью без всяких классовых категорий, то тех уже попавших, как нам к жизни вернуть, не дешевым размахом ворошиловской амнистии, а душевным разбором каждого павшего, и дело его, и личности. Ну, кончать архипелаг надо или нет, или он навеки. Сорок лет он гнил в нашем теле, хватит? Нет, оказывается, нет, не хватит. Мозговые извилины напрягать лень, а в душе и вовсе ничего не отзванивает. Пусть архипелаг еще на сорок лет останется, а мы займемся асуанской плотиной и воссоединением арабов. Историкам, привлеченным к десятилетнему царству Никиты Хрущева, когда вдруг как бы перестали действовать некие физические законы, к которым мы привыкли, когда предметы стали на диво двигаться против сил поля и против сил тяжести, нельзя будет не поразиться, как много возможностей на короткое время сошлось в этих руках и как возможности эти использовались лишь как бы в игру, в шутку, а потом покидались беспечно. Удостоенный первой после Сталина силы в нашей истории, уже ослабленной, но еще огромной, он пользовался ею, как тот крыловский мишка на поляне, перекатывая чурбан без цели и пользы. Дано ему было втрое в пятеро тверже и дальше прочертить освобождение страны. Он покинул это, как забаву. Не понимая своей задачи, покинул, Для космоса, для кукурузы, для кубинских ракет, берлинских ультиматумов, для преследования церкви, для разделения обкомов, для борьбы с абстракционистами. Ничего никогда он не доводил до конца, и меньше всего дело свободы. Нужно было натравить его на интеллигенцию, ничего не было проще. Нужно было его руками разгромившись сталинское лагеря, лагеря же теперь и укрепить. Это было легко достигнуто. И когда? В 1956 году, году 20 -го съезда, уже были изданы первые ограничительные распоряжения по лагерному режиму. Они продолжены в 1957 году, году прихода Хрущева к полной безраздельной власти. Но сословие практических работников еще не было удовлетворено. и победу, оно шла в контратаку. Так жить нельзя. Лагерная система опора советской власти, а она гибнет. Главное воздействие, конечно, велось негласно. Там где-то, за банкетным столом, в салоне самолета и на лодочной, и дачной прогулке. Но и наружу эти действия иногда прорывались то выступлением Б. и Самсонова, На сессии Верховного Совета, декабрь 58 -го года, заключенные, где живут слишком хорошо, они довольны питанием, а должны быть постоянно недовольны. С ними слишком хорошо обращаются, и в парламенте, не признавшем свою прежнюю вину, никто, конечно, Самсонову не отповедал, то статьёю о человеке за решёткой, 60 год. поддавшись этому давлению, ни во что не вникнув, не задумавшись, что не увеличилась же преступность за эти пять лет, а если увеличилась, то надо искать причин в государственной системе, не соотнеся эти новые меры со своей же верой в торжественное наступление коммунизма, не изучив дело в подробностях, не посмотрев своими глазами, этот проведший всю жизнь в дороге царь легко подписал наряд на гвозди, быстро сколотивший эшафот в его прежней форме и прочности. И все это произошло в тот самый 1961 год, когда Никита сделал еще один последний лебединый порыв вырвать телегу свободы в облака. И именно в 61 году, Году 22 -го съезда был издан указ о смертной казни в лагерях за террор против исправившихся, то бишь против стукачей и против надзор состава. Да его и не было никогда. И утверждены были пленумом Верховного суда июнь 61 -го года четыре лагерных режима, теперь уже не сталинских, а хрущевских. Сходя на трибуну съезда для новой атаки против сталинской тюремной тирании, Никита только-только что попустил завинтить и свою систему не хуже. И все это искренне казалось ему уместным и согласуемым. Лагеря сегодня это и есть те лагеря, как утвердила их партия перед 22 съездом. С тех пор 6 лет такими они и стоят. Не режимом отличаются они от сталинских лагерей, а только составом заключенных нет много миллионы пятьдесят восьмой но также сидят миллионы и также многие беспомощные жертвы неправосудия заметены сюда лишь только обстояла и кормилась система правители меняются архипелаг остается он потому остается что этот государственный режим не мог бы стоять без него распустивший архипелаг он и сам перестал бы быть. Не бывает истории бесконечных. Всякую историю надо где-то оборвать. По нашим скромным и недостаточным возможностям мы проследили историю архипелага от алых залпов его рождения до розового тумана реабилитации, на этом славном периоде мягкости и разброда накануне нового хрущевского ожесточения лагерей и накануне нового уголовного кодекса, сочтем нашу историю оконченной. Найдутся другие истории, те, что по несчастью знают лучше нас лагеря хрущевские после хрущевские. Да они уже нашлись, это Караванский С. и Анатолий Марченко. Марченко, мои показания Самезда 1967 И будут еще всплывать во множестве Ибо скоро-скоро наступит В России эра гласности Например, книга Марченко Даже претерпевшаяся, Сердце старого лагерня Сжимает болью и ужасом А в описании современного тюремного Заключения Она дает нам тюрьму еще более нового типа Чем та, о которой Толкует наши свидетели Мы узнаем, что рог Второй рок тюремного заключения. Взмыл еще круче. Вкололся в арестантскую шею еще острей. Сравнением двух зданий Владимирского централа, царского и советского. Марченко вещественно объясняет нам, где обрывается аналогия с царским периодом русской истории. Царское здание сухое и теплое, советское сырое и холодное. В камере мерзнут уши. И никогда не снимается бушлаты. Царские окна заложены советскими кирпичами в четверо. Да не забудьте намордники. Однако Марченко описывает только дубров лаг, куда ныне стянуты политические со всей страны. Ко мне же стекся материал по лагерям бытовым из разных мест. И перед авторами писем я в долгу. Не должен смолчать. И в долгу вообще перед бытовиками. Я мало уделил им во всей толще пройденной книги. Итак, постараюсь изложить главное, что мне известно о положении в сарменных лагерях. Да, каких лагерях? Лагерей-то нет. Вот в чем важна новинка хрущевских лет. От этого кошмарного сталинского наследия мы избавились. Порося перекрестили в карася. И вместо лагерей у нас теперь колонии. Метрополия, колонии, туземцы живут в колониях. Так ведь и должно быть. И стало быть, уже не ГУЛАГ, а гуит Ну да, памятливый читатель удержал, что и так он назывался когда-то. Все уже было. Если добавить, что и МВД у нас теперь нет, а только МОП, то признаем, что заложены все основы законности, и не о чем шум поднимать. Интересно, как при публичных и неизменных похвалах деятельность этого учреждения Оно с каким-то внутренним поиском Никак не может долго оставаться в шкуре одного названия Что-то тяготит его Все время должно оно переползать в обновленную шкуру Так получили и МООП Кажется, совсем ново, правда, очень свежо для слуха Но ехидный язык непременно обманет и выдаст Министерство-то получилось охраны То есть охранка. Вот рок названий. Куда от них уйти? Так вот, режимы, введенные с лета 1961 года. Такие общие, усиленные, строгие, особые. Без особого мы никуда с 22 -го года. Выбор режима производится... приговаривающим судом в зависимости от характера и тяжести преступления, а также якобы от личности преступника. Но проще и короче, Пленуме Верховных Судов Республик разработан перечень статей Уголовного Кодекса, по которым и видно, кого куда совать. Это впредь, это осуждаемых. А то живое население архипелага, кого хрущевская предсъездовская реформа застигла на архипелаге в зазонном содержании без и на облегченном режиме, тех рассмотрели местные народные суды по перечним статьей, ну может быть еще по ходатайству местных опер и рассовали по четырем режимам. А как учитывалась при этом степень исправленности данного преступника? Да никак. Что мы? Электронные машины, что ли? Мы не можем всего учесть. Эти метания так легкие и весело на верхней палубе. Вправо руль на девяносто, влево руль на девяносто, но каковы они грудным клеткам в немом и темном трюме. года три-четыре назад сказали «Обзаводитесь семьями, домами, плодитесь и живите, вас уже греет солнце наступающего коммунизма. Ничего плохого вы с тех пор не совершили, и вдруг лай собак, хмурые цепи конвоиров, перекличка по делам, и семья ваша осталась в недостроенном доме, а вас угоняет за какую-то новую проволоку. Гражданин начальник, а хорошее поведение? Гражданин начальник, а добросовестный труд? Кобелю под хвост, ваше хорошее поведение. кабелю под хвост ваш добросовестный труд. Какая, какая ответственная администрация на земле допустит вот такие повороты и прыжки? Разве только в нарождающихся африканских государствах? Что за мысль руководила реформы шестьдесят первого года истинная, показная? пока зная добиться лучшего исправления. По-моему, вот какая, лишить заключенного материальной и личной независимости, невыносимой для практических работников, поставить его в положение, когда на его желудке отзывалось бы одно движение пальца практического работника, то есть сделать зэка вполне управляемым и подчиненным. Для этого надо было прекратить массовую бесконвойность, естественную жизнь людей, осваивающих дикие места. Всех загнать в зону, сделать основное питание недостаточным, присечь подсобные его средства, заработок и посылки. А посылка в лагерь – это не только пища. Это всплеск моральный, это кипучая радость, руки трясутся. Ты не забыт, ты не одинок, о тебе думают. Мы в наших каторжных особ лагерях могли получать неограниченное число посылок, их вес 8 кг был общепочтовым ограничением, хотя получали их далеко не все и неравномерно. Но это неизбежно повышало общий уровень питания в лагере, не было такой смертной борьбы. Теперь введенное ограничение веса посылки 5 кг и жестокая шкала в год не более 6 четырех-трех-двух посылок соответственно по режимам то есть на самом льготном общем режиме человек может получить раз в два месяца 5 килограммов куда входит и упаковка и может быть что-то из одежды и, значит меньше 2 килограммов в месяц на все виды еды а при режиме особом 600 грамм в месяц а да, если бы их то давали Но и эти жалкие посылки разрешаются лишь тем, кто отсидел более половины срока, и чтобы не имел никаких нарушений, чтобы нравился оперу, воспитателю, надзирателю, надзирателю-поросёнку, и обязательно 100% производственного выполнения, и обязательно участие в общественной колонии, жизни колонии, в тех тощих концертах, о которых пишет Марченко, в тех насильственных спартакиадах, когда человек падает от слабости. Или хуже, в подручный надзор состава поперхнешься и той посылкой. За этот ящичек собранный твоими же родственниками, требует еще душу твою. Считатель, очнитесь. Мы историю кончили. Мы историю уже захлопнули. Это сейчас, сегодня, когда ломятся наши продуктовые магазины, хотя бы в столице, когда вы искренне отвечаете иностранцам, что наш народ вполне насытился, а наших, оступившихся, а часто ни в чем не виноватых, мы же, вы же поверили наконец в мощь нашего правосудия, соотечественников, исправляют голодом вот так им снится хлеб. Ещё заметим, что самодурству лагерных хозяев предела нет, контроля нет. Наивные родственники присылают бандероль с газетами или с лекарствами. Бандероль засчитывается как посылку. Очень много случаев таких из разных мест пишут, начальник режима срабатывает как робот с фотоглазом, Штука. а посылку пришедшую следом отправляет назад. Зорко следится также, чтобы ни кусочек съедобный не был передан зеку и при свидании. Натиратель видит свою честь и свой опыт в том, чтобы такого не допустить. Для этого приезжающих вольных женщин обыскивает, обшаривает перед свиданием. Ведь конституция же это не запрещено, но не хочет, пусть уезжает, не повидавшись. еще плотнее заложен путь приходу денежных поступлений в колонну. сколько бы ни прислано было родственниками все это зачисляется на лицевой счет до освобождения. То есть государство беспроцентно берет у Зка взаймы на 10-25 лет. И сколько бы ни заработал зэк, он этих денег тоже не увидит. Хочет такой труд заключенного оплачивается в 70 процентов от соответственной зарплаты вольного. А почему? Разве его изделия пахнут иначе, если бы это было на Западе, это называлось бы «эксплуатацией и дискриминацией». Из оставшегося высчитывается 50% пользу колонии на содержание зоны практических работников и собак. Из следующего остатка высчитывается за харчи и обмундирование. Можно себе представить, по чём идёт баланда с головами. И последний остается, зачисляется на лесовой счет до освобождения. Использовать же в лагерном ларке заключенный может месяц соответственно по режимам 10, 7, 5, 3 рубля. Но из каликаток Рязанской области жалуются, что за время, за всеми вычетами даже этих 5 рублей у людей не осталось. На ларек не хватило. А вот сведения из правительственной газеты «Известия», еще льготное время, март 60-го, и рубли еще дутые, сталинские. Ленинградская девушка Ирина Папина, которая до нарывов по всем пальцам корчевала пни, стаскивала камни, разгружала вагоны, заготовляла дрова, зарабатывала 10 рублей в месяц. А дальше идет режимное оформление самого ларька, пересеченное с равнодушием торговцев по выворотному свойству колониального режима. Ведь так теперь правильно будет говорить вместо лагерного. И заковеды. как быть, если острова сами переименовались в колонии? Ларек льгота превращается в ларек наказания, в то слабое место зека, по которому его бьют Почти в каждом письме из колонии сибирских и аркангельских пишут об этом. Ларьком наказывают, ларька лишают за каждый мелкий проступок. Там за опоздание в подъеме на три минуты лишился ларька на три месяца. Это называется узеков «удар по животу». Там не успел письмо кончить к вечернему обходу. На месяц лишили ларька. Там лишили потому, что язык не так подвешен. А изусть в имской колонии строгого режима пишут, что не день, то серия приказов на решение ларька. На месяц, на два, на три. Каждый четвертый человек имеет нарушение. А то бухгалтерия за текущий месяц забыла тебе начислить, пропустила в списке. Уж это пропало. Другое дело в карсер сразу не посадили, это и за прошлое не пропадет. Старого зэка, пожалуй, не удивишь. Обычные черты и бесправие. Еще пишет, дополнительно 2 рубля в месяц могут быть выписаны за трудовые успехи, но чтобы их получить, надо совершить на производстве героический поступок. Вы подумайте только, как высоко ценится труд в нашей стране за выдающиеся трудовые успехи 2 рубля в месяц. Вспоминает и Норильскую историю 1957 -го года, еще при блаженной передышке. Какие-то неизвестные зэки съели любимую собаку распорядителя кредита Воронина. И за это в наказание 7 месяцев весь лагерь летел без зарплаты. Очень реально. Очень по-островному. Возразит историк Марксис. Это анекдотический случай. Зачем о нем? А нарушитель, сами сказали, только каждый четвертый. Значит, веди себя примерно, и даже на строгом режиме, тебе обеспечены 3 рубля в месяц, килограмм сливочного масла почти. Как бы не так. Вот повезло этому историку всего лотереи. Да и статейка писал неправильную. Не побывал в лагере. Это хорошо, если в ларьке есть хлеб, дешевые конфеты и маргарин. А то хлеб 2-3 раза в месяц, а конфеты только дорогие. Какое там сливочное масло, какой там сахар, если торговец будет ретив, но он не будет. Так есть руководство ему подсказать. Зубной порошок, паста, щётки, мыло, конверты. Да и то не везде, а уж пищу и бумагу нигде, ведь на ней жалобы пишут. Дорогие папиросы, вот ассортимент ларька. Да не забудьте, дорогой читатель, что это не тот ларек на воле, который каждое утро открывает свои створки, и вы можете взять сегодня на 20 копеек, а завтра на 20 копеек. Нет, у нас так, на 2 дня в месяц откроется этот ларек, ты простой в очереди 3 часа. Да зайди. Товарищи из коридора торопят. Набирай сразу на все свои рубли, потому что их нет у тебя на руках, этих рублей. -то. А сколько в ведомости стоит? Столько набирай сразу. Бери 10 пачек папирос, бери 4 тюбика пасты. И остается бедному Зеку норма. И вот уземная колониальная норма. А колония эта, за полярным кругом хлеба 700 грамм, сахара 13, жиров 19, мясо 50, рыбы 85. Да это только цифры. И мясо, и рыба придут такие, что тут же половину отрежут и выбросят. Это цифры. А в миске их не может быть, не бывает. Баланду свою описывает Су Снер и так. Пойло, которое не всякая колхозная скотина будет есть. Из Норильска. Магара и сечка господствуют по сегодняшний день. А еще есть и стол штрафников. 400 грамм хлеба и один раз в день горячее. Правда, на севере для занятых на особо тяжелых работах выписывает некое дополнительное питание. но ужная острова знаем мы, как в тот список еще попасть. не все тяжелое есть особо тяжелое. И что губит большая пайка. вот пищугин пока был пригоден, наматывал по 40 намывал по 40 килограмм золота за сезон, перетаскивал за день на плечах по 700 800 шпал. Но на 13-м году заключение стал инвалидом и переведен на униженную норму питания. Неужели, спрашивается, у такого человека стал меньше размер желудка? А мы вот как спросим. Этот один с своим 40 килограммами золота сколько дипломатов содержал? Уж посольство в Непале все полностью. А у них там не униженная норма. Из разных мест пишут, общий голод, все проголодь, у многих язвы желудка, туберкулез, Иркутская область. У молодежи туберкулез, язва желудка, Рязанская область, много туберкулезников. И уж вовсе запрещается что-либо свое варить или жарить, как это разрешалось в особо благах. Да и из чего? Вот та древняя мера голод. какой достигнута управляемость нынешних туземцев. А ко всему тому работа с нормами, увеличенными. с нормами. Ведь с тех пор производительность человеческой мускулов выросла. Правда, день восьмичасовой. Те же бригады зэк погоняет зеха. Да вон на уйснарии, и делать нечего. Двадцать человек ходят строить колхоз, дружба, долбят мерзлую землю, а остальные двести восемьдесят человек сидят без работы в каликатках. Наоборот, убедили вторую группу инвалидов идти на работу, обещая зато применить к ним двухтретное освобождение. И без руки, и без ноги кинули занимать посты третьей инвалидной группы, а тех погнали на общее. Но если не хватает всем работы, но если короток рабочий день, но если, увы, не заняты воскресенье, если труд чародей отказывается нам перевоспитать эти отбросы, то ведь еще остается у нас чародей режим пишется мяконая из Норильска с режима особого и с режима усиленного всякие собственные свитеры, душегрейки, тёплые шапки, ушашупки, нечего и говорить, отбираются. Это 1963 год, 46 год от октября. Не дают тёплого белья, и не дают ничего тёплого надеть по страхам карсера. Красла крешоты. Отобрали всё, кроме нательного белья. Выдали кителёк, ХБ телогрейку, бушлат, шапку, сталинку без меха. Это не на Индигирке, в Амеконском районе, где сактированный день минус 50 градусов. Правда же, как забыть. После голода кто ещё может лучше управить живое существо? Да холод. Конечно, холод. Особенно хорошо воспитывает особняк, особый режим, там где ооры и майоры. По новой лагерной поговорке ООР – особо опасный рецидивист – штамп местного суда. Прежде всего введено полосатое рубище, шапочка домиком, и брюшки, и пиджачок широкополосые, синие с белым, как и из матрасного материала. Это придумали наши тюремные мыслители, юристы нового общества. Они придумали это на пятом десятилетии октября в двух третьих двадцатого века, на пороге коммунизма. Одет загнных своих преступников клоунские шкуры. Изо всех писем видно, что эта полосатая, с даже больше голода, холода и остального режима раздосадовала и уязвила сегодняшних двадцатилетников. Еще одно сокращение прежних годов все недоступ привести. Что такое олжир? Особый лагеря жон изменников родины был и такой. Вот еще об особом режиме. Бараки в решетках и на замках. Бараки подгнивают, зато построен кирпичный вместительный бур, хотя кроме шефирия в лагере не осталось и нарушений. Нет ни скандалов, ни драк, ни даже карт. По зоне передвижения в строю, да так, чтобы в струночку, иначе не впустят, не отпустят. Если надзиратель выследит в строю курения, бросается своей разжиревшей фигурой на жертву, сбивая с ног, вырывает окурок, тащит в карцер. Если не вывели на работу, не вздумай прилечь отдохнуть, на койку смотри, как на выставку, и не притрагивайся до отбоя. В июне шестьдесят третьего года поступил приказ выпалать вокруг бараков траву, чтобы и там не лежали. А где трава еще осталась, дощечка с надписью «Лежать запрещается. Иркутская область». Боже, как знакомо. Где это мы читали? Где это мы совсем недавно слышали о таком лагере? Да на Беревске, не Беревске ли это особо лагеря? Особо. особо. Особо режим по Цоликамском. Малейший шумок, в кормушку суют стволы автоматов. И, конечно, везде любой произвол с посадкой в ШИЗО. Поручили и, ну, грузить автомашину плитами, каждая 128 килограмм, в одиночку. Он отказался, получил 7 суток. В Мордовском лагере в 64 году один молодой язык узнал, что, кажется, в Женеве и, кажется, в 55 году подписан соглашение о запрещении принудительного труда в местах заключения и отказался от работы. Получил за свой порыв 6 месяцев одиночки. «Все это геноцид», – пишет Караванский. А левые лейбористы возьмутся назвать это иначе? Боже мой, не цепляйте вы левых лейбористов, ведь если они останутся нами недовольны, погибла наша репутация. Ну что ж, все мрачно да мрачно. Для справедливости дадим оценить режим молодому практическому работнику, выпускнику Тавдинского училища МВД, 62 год. Раньше, до 61 на лекциях по 10 надзирателей стояло, не могли справиться. Сейчас муху слышно, друг другу делают замечания. Боятся, чтобы их не перевели на более строгий режим. Работать стало гораздо легче, особенно после указа о расстреле. Уже к паре применили. А то, бывало, придет на вахту с ножиком. Берите, я гада убил. Как работать? Конечно, чище стал воздух. Подтверждает это и учительница колониальной школы. За во время политбесед – лишение досрочного освобождения. Но если ты актив, то будь хоть хам из хамов. Лишь следи, чтобы другой не бросил окурка, не был в шапке. И тебе работа легче, и характеристика лучше, и окажут потом помощь в прописке. Совет коллектива. Секция внутреннего порядка. От Марченко узнаем. Сука вышла погулять. Это как бы дружинники, у них красная повязка, не проходи мимо нарушений. Помогай надзирателям, а совет имеет право ходатайствовать о наказаниях. У кого статья третится, применимы две трети или половиница, непременно надо идти помогать СВП, иначе не получишь условно-досрочному. У кого статья глухая, не идут, ты не нужно. И А. Алексеев пишет. Основная масса предпочитает медленную казнь, но в эти советы и секции не идёт. А уже мы начинаем воздух ощущать, правда? Общественная деятельность в лагере. Какие лучшие чувства она воспитывает? Халуйство, донос, отталкивание соседа. Вот и светлая лестница, ведущая в небо исправление. Но и как же она скользко. Вот из Тираспольского ИТК-2 жалуются Олухов. Коммунист, директор магазина, сел за злоупотреблением. Выступил на слёте передовиков производства, кого-то разоблачал, призывал заблудившихся сынов Родины к добросовестному труду. Зал ответил громкими аплодисментами. А когда сел на свою скамейку, к нему подошёл зэк и сказал, «Если бы ты, подло выступил так 10 лет назад, я бы тебя зарезал прямо на трибуне, а сейчас законы мешают, за тебя, суку, расстрел дадут». Чувствует читатель. Как все диалектически взаимосвязано, и единство в противоположности, одно переходит в другое. С одной стороны бурная общественная деятельность, с другой опирается на расстрельный указ. А сроки, чувствует читатель, 10 лет назад, и все там же человек. Прошла эпоха, и нет эпохи. И все там же. Тот же Олухов рассказывает и о заключенном Исаеве, бывшем майоре Молдавии ТК-4. Исаев был... непримирим к нарушителям режима, выступал на совете коллектива против конкретных заключенных, то есть требуя им наказания и отмены льгот, и что же? На другую ночь у него пропал яловый военный сапог, один из пары. он надел ботинки, но следующую ночь пропал один ботинок. Вот какие недостойные формы борьбы применяет загнанный классовый враг в наше время. Конечно, общественная жизни это острое явление. Им надо умело руководить. Бывают случаи, совершенно разлагающие заключенных, как, например, с Ваней Алексеевым. Назначили первое общелагерное собрание на 20 часов. Но и до 22 часов играл оркестр, а собрание не начиналось, хотя офицеры сидели на сцене. Алексеев попросил оркестр отдохнуть, а начальство ответить, когда будет собрание. Ответ. Не будет. Алексеев, в таком случае мы... Арестанты. Сами проведем собрание на тему о жизни и времени. Арестанты загудели о своем согласии. Офицеры сбежали со сцены. Алексей вышел с тетрадкой на трибуны и начал с культа личности. Но несколько офицеров налетели, отняли трибуну, выворачивали лампочку и сталкивали тех заключенных, которые успели забраться сюда. Назирателям было приказано арестовать Алексеева, но Алексеев сказал, «Граждане-назиратели, ведь вы комсомольцы. Вы слышали? Я говорил правду. На кого же вы руку поднимаете? На совесть ленинской идеи». Все же арестовали бы и совесть идеи, но зэки-кавказцы взяли Алексеева в свой барак и тем на одну ночь спасли от ареста. Потом он отсидел карцер, а после карцера оформили его выступление как антисоветское. Совет коллектива ходатайствовал перед администрацией об изоляции Алексеева за антисоветскую агитацию. На основании этого ходатайства администрация обратилась в Нарсуд и дали Алексееву три года крытой тюрьмы. Для верного направления умов очень важно установленные в нынешних колониях еженедельные политзанятия. Их проводят начальники отрядов. Начальники 200-250 часов. Офицеры и...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 Охоту учиться отбивают буром, еще стесняется вольных учительность, так как одеты в рвань, а увидеть живую женщину – слишком важное событие для арестанта. Нечего и говорить, что правильное воспитание и исправление особенно людей взрослых, особенно если оно длится десятилетиями, может происходить только на основе сталинско-беревского послевоенного разделения полов.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 Навешано. Об устройстве на работу освобождающихся, о поселениях на верхах встречала или полное недоумение начальник управления местозаключения РСФСР, генерал уверял ее в третьем году, что 25-летников вообще в стране не существует. И самое смешное, он так и кажется и не знал. Или полную осведомленность и тогда озлобленное противодействие. Стали ее преследовать и травить в украинском министерстве и по партийной линии, разогнали всю комиссию их за письменное ходатайство. А пусть не мешают хозяям архипелага, пусть не мешают практическим работникам, вы помните, от них самих мы только что узнали, эти же люди, что работают тогда работали, работают и сейчас, может быть, добавилось процентов десять. Но вот что, не произошел ли в них душевный перелом? Не пропитались ли они любовью к несчастным своим подопечным? Да все газеты и все журналы говорят, что пропитались. Я уж не отбирал специально, но прошли мы в литературной газете о нынешних заботливых лагерниках на станции Ерцевом, А вот опять литературная газета дает высказаться начальнику колонии. Воспитатель легко ругать. гораздо труднее им помочь и уж совсем трудно их найти живых, образованных, интеллигентных, обязательно интеллигентных, заинтересованных и одарённых людей. И им надо создавать хорошие условия для жизни и работы. Я знаю, как скроменных заработок, как необъятен рабочий день. И как бы гладко нам на этом кончить, на этом и порешить. Ведь жизнь спокойнее, можно отдавать все искусству, а ещё безопаснее науке. Да вот письма заклятые, измятые, истёртые, по левой посланные из лагерей. И что же пишут неблагодарные о тех, кто сердце на них надрывает в необъятный рабочий день? И, Н, говоришь с воспитателем о своём наболевшем, и видишь, что слова твои рикошетят, а серое сукно или Невольно хочется спросить, простите, как поживает ваша коровка? У которой в хлеву он проводит больше времени, чем у своих воспитанников, красла к ЛН. Те же тупицы надзиратели, начальник режима типичный волковой. С надзирателем спорить нельзя сразу карсер. КН. Отрядные говорят с нами на жаргоне, только и слышно: подло, сука, тварь. Станция Арсово. К Начальник режима родной брат того волкового бьет, правда, не плетью, а кулаком смотрит, как волк из-подолба. Начальник отряда бывший опер, который держал у себя вора осведомителей и платил за каждый донос наркотическими средствами. Все те, кто бил, мучил и казнил, просто переехали из одного лагеря в другой и занимают несколько иные посты Иркутской области.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 Уходящих на пенсию заменяют они же, те, которые были изгнаны в шестом году. У них удвоение стажа, повышение оклада, продолжительные отпуска, хорошее питание. Идет им два года за год, и они додумываются уходить на пенсию в 35 лет. Пен. У нас на участке 12-13 здоровых парней, одетых в дубленые шубы, чуть не до пят, шапки меховые, валенки армейские. Почему бы им не пойти на шахту, в рудник?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 Но кто же прав, кому же верить? В смятении восклицает неподготовленный читатель. Конечно, газетам. Верьте газетам, читатель. Всегда верьте нашим газетам. НКВДшники – сила. И они никогда не уступят добром. Уже если в 56-м устояли, постоят еще, постоят. Это не только исправ труд органа и не только Министерство охраны.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 И кому же я скажу? Не считая, что и слушать меня не станут. Была бы свободная печать, опубликовал бы это все. Вот и высказано, вот и давайте обсуждать. А теперь январь 64-го. Тайным и робким просителем я бреду по учрежденческим коридорам, склоняясь перед окошечками бюро пропусков, ощущая на себе неодобрительный и подозревающий взгляд дежурных военных.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 Оказывается, она уже не первый год занята составлением нового исправ труд кодекса, то есть кодекса всей будущей жизни архипелага, вместо кодекса 1933 года, существующего и никогда не существовавшего, как будто и не написанного никогда. И вот мне устраивают встречу, чтобы я, в возвращении с архипелага, мог познакомиться с их мудростью и представить им мишуру своих домыслов. их восемь человек. Четверо удивляет своей молодостью. Хорошо, если эти мальчики вуз успели кончить, а то и нет. Они так быстро сходят к власти. Они так свободно держатся в этом мраморно-паркетном дворце, куда я допущен с большими предосторожностями. Председатель комиссии Иван Андреевич Бадухин, пожилой, какой-то беспредельный добряк. кажется, от него бы зависело, он завтра бы архипелаг распустил. Но роль его такова. Всю нашу беседу он сидит в сторонке и молчит. А самые тут едучие два старичка, два грибоедовских старичка, тех самых времен Очаковских и покорения Крыма. Вылитые те, закостеневшие в на усвоенном когда-то, да и поручиться готов, что с 5 марта 53 года они даже газет не разворачивали. Настолько уже ничего не могло произойти, влияющего на их взгляды. Один из них в синем пиджаке, и мне кажется, это какой-то придворный голубой екатерининский мундир. Я даже различаю след от свинченной екатерининской серебряной звезды в полгруди. Оба старичка абсолютно из порога не одобряют всего меня. и моего визита, но решили проявить терпение. Тогда тяжело говорить, когда слишком много есть что сказать, а тут ещё всё пришито и при каждом шевелении чувствую. Но всё-таки приготовлена у меня главная тирада, и кажется, ничто не должно дёрнуть, вот я им о чём. Откуда это взялось представление, я не допускаю, что у них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 семилетний бывший офицер царский, да, наверное, и белый. К 62-му году он отбыл 18 лет второй двадцатки. Окладистая борода, учетчик на производстве рукавиц. Спрашивается, за убеждением молодости может быть 40 лет тюрьмы многовато? И сколько таких судеб, не похожих на другие? Надо же узнать о каждом, чтобы судить о режиме всех. Общая часть обсуждение закончено мы переходим к специальной до да, комиссия без меня все тут ясно у них все уже решено я им не нужен а просто любопытство посмотреть посылки только по 5 килограммов и та шкала что сейчас действует я предлагаю им хоть удвоить шкалу да сами посылки сделать по 8 килограмм ведь они ж голодают кто же исправляет голодом «Как голодает!» — единодушно возмущённая комиссия. «Мы были сами, мы видели, что остатки хлеба вывозятся из лагеря машинами!» То есть над держательским свиньям. «Что мне?» «Вскричать! Вы лжёте! Этого быть не может!» А как больно дёрнулся язык, пришитый через плечо к заднему месту. «Я не должен нарушать условия, они осведомлённы, искренны и заботливы. Показать им письма моих зэков!» Это Филькина грамота для них и потертая, и их бумажки на красной бархатной скатерти будут смешны и ничтожны. Но ведь государство ничего не теряет, если будет больше посылок. А кто будет пользоваться посылками, возражает они. В основном богатые семьи, здесь это слово употребляет богатые, это нужно для реального государственного рассуждения. Кто наворовал и припрятал на воле?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 Но пусть все воскресенья будут свято выходными. Это говорено, так и есть. Но есть десятки способов испортить воскресенье внутри зоны. А говорите, чтобы не портили. Мы не можем так мелко регламентировать в кодексе. Рабочий день 8 часов. Я вяло, вяло выговариваю им что-то о 7 Но внутренне мне самому это кажется нахальством Ведь не 12, не 10, чего еще надо?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 Что за фантастичность? Я жалкий катаржник Ща 232 Иду учить министра внутренних дел, как ему содержать архипелаг. Еще на подступах к министру все полковники круглоголовые, белохалёные, но очень подвижные. Из комнаты главного секретаря никакой двери дальше нет. Зато стоит огромный стеклянно-зеркальный шкаф.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 Строго официален, выслушивает меня без всякого интереса по обязанности. А я запускаю ему всю ту же тираду о курорте. И опять эти общие вопросы. Стоит ли перед нами, им и мною, общая задача исправления зэков? Что я думаю об исправлении? Осталось счастье четвертой. И зачем был поворот 1961 года? Зачем эти режимы четыре? И повторяя ему скучные вещи, все то, что написано в этой главе о питании, о ларке, о посылках, об одежде, о работе, о произволе, о лице практических работников, самих писем я даже принести не решился, чтобы тут у меня их не хапнули, а выписал цитаты, скрыв авторов. Я ему говорю минут сорок или час, что-то очень долго сам удивляюсь, что он меня слушает. Только от Марченко мы узнаем их новый прием – вливать кипяток, чтобы погубить пищевод. Он попутно перебивает, но для того, чтобы сразу согласиться или сразу отвергнуть. Он не возражает мне сокрушительно. Я ожидал гордую стену, но он мягче гораздо. Он со многим согласен. Он согласен, что деньги на ларек надо увеличить и посылок надо больше». И не надо регламентировать состава посылок, как делает комиссия, предположение. Но от него это не зависит. Решать это все будет не министр, а новый исправ труд кодекс. Он согласен, чтоб жарили варили из своего, да нет его своего-то, чтобы переписка и бандероли вообще были не ограничены. Но это большая нагрузка на лагерную цензуру. Он и против аракчеевских перегибов с постоянным строем. Но не тактично в это вмешиваться, дисциплину легко развалить, трудно установить. Он согласен, что траву в зоне не надо выпалывать. Другое дело – в дубровлаги. Около мехмастерских развели, видите ли, огородники. И станочники возились там в перерыв, укажив по 2-3 квадратных метра под помидорами или огурцами. Велел министр тут же срыть и уничтожить, и этим гордиться. Я ему, связь человека с землей имеет нравственное значение». А он мне индивидуальные огороды воспитывает частно-собщественнические инстинкты. Министр даже содрогается, как это ужасно было, из-за зонного содержания возвращали в лагерь за проволоку. Мне неудобно спросить, кем он был в это время и был как против и как боролся. Больше того, министр признает, что содержание зэков сейчас жесточе, чем было при Иване Денисовиче. Да, мне тогда не в чем его и убеждать. Нам и толковать не очень, а ему не за чем записывать предложение человека, не занимающего никакого поста. Что ж предложить? Распустить весь архипелаг на бесконвойное содержание? Язык не поворачивается. Утопия. Да и всякий большой вопрос ни от кого отдельно не зависит. Он вьется змеями между многими учреждениями. И ни одному не принадлежит. Напротив, министр уверенно настаивает: Полосатая форма для рецидивистов нужна. Да знали вы, что это за люди. А моими упреками надзор состава и конвою он просто обижен. У вас путаницы или особенности восприятия из вашей биографии. Он уверяет меня, что никого не загонишь работать в надзор состав, потому что кончились льготы». Так это здоровое народное настроение, что не идут. Хотелось бы мне воскликнуть. Но за уши, за веки, за язык дергать предупредительные нити. Впрочем, я упускаю. Не идут лишь сержанты и фрейтеры, а офицеров не отобьешься. Приходится пользоваться военно обязанными. Министр напротив указывает мне, что хамят только заключенные, а надзор разговаривает с ними исключительно корректно. Когда так расходятся письма ничтожных зэков, И слова министра «Кому же вера?» «Ясно, что заключённые лгут» «Да, он ссылается на собственные наблюдения, ведь он-то бывает в лагерях, а я нет» «Не хочу ли поехать?» «Крюков, Дубров, Лак» «Уж из того, что с готовностью он эти два назвал, ясно, что потёмкинские устройства» «И кем я поеду?» «Министерским контролёром» «Да я тогда и глаз на зеков не подниму» «Я отказываюсь» Министр, напротив, высказывает, что зэки бесчувственны и не откликаются на заботы. Приедешь в Магнитогорскую колонию, спросишь, какие жалобы на содержание? И так-таки, начальнике ОЛП хором кричат «НИКАКИХ!». А вот в чем министр видит замечательные стороны лагерного исправления. Гордость станочника, похваленного начальником лагпункта. Гордость лагерников, что их работа – кипятильники. Пойдет в героическую кубу. Отчет и перевыборы лагерного совета внутреннего порядка. Сука вышла погулять. Обилие цветов казенных в Дубровлаге. Главное направление его забот – создать свою промышленную базу у всех лагерей. Министр считает, что развитием интересных работ прекратятся побеги. Мое возражение о человеческой жажде свободы он даже не понял. «Я ушел в усталом убеждении, что концов нет, что ни на волос я ничего не подвинул, и так же тяпать тяпки по траве. Я ушел подавленным от разноты человеческого понимания. Ни зэку не понять министра, пока он не воцарится в этом кабинете, ни министру понять зэка, пока он сам не, на... не пойдет за проволоку. Ему самому не истопщат огородика и взамен свободы не предложат осваивать станок». Институт изучения причин преступности. Это была интересная беседа с двумя интеллигентными замдирами и несколькими научными работниками. Живые люди у каждого свои мнения, спорят и друг с другом. Потом один из замдиров, кудрявцев, провожая меня по коридору, упрекнул. Нет, вы все-таки не учитывайте всех точек зрения. Вот Толстой бы учел, и вдруг обманом завернул меня. Зайдемте, познакомимся с нашим директором Игорь Иванович Карпец. Это посещение не планировалось. Мы уж все обговорили. Зачем? Ладно, я зашел поздороваться. Как бы не так. Еще с тобой ли тут поздороваются? Тем более, как знаем мы теперь от Марченко, что уже не ловят, а только пристреливают. Не поверить, что эти задиры и за секторами работают у этого начальника, что он возглавляет тут всю научную работу. А главного я и не узнаю. Карпец – вице-президент между Народной ассоциацией юристов-демократов. Встал на встрече мне враждебно-презрительно. Кажется, весь пятиминутный разговор так и прошел на ногах. Будто я к нему просился-просился, еле добился. Ладно. На лице его сытое благополучие, твердость и брезгливость. Это ко мне. На груди, не жалея хорошего костюма, привинчен большой значок, как орден. Меч вертикальный, и там внизу что-то пронзает. И надпись МВД. Это какой-то очень важный значок. Он показывает, что носитель его имеет особое... Особенно давно чистые руки, горящее сердце, холодную голову. Так, о чём-то... О чём морщится он? Мне совсем он не нужен, но теперь уж из вежливости я немного повторяю. а а, -а Как бы дослышивает юрист-демократ. Либерализация... Сю-сю-кать ЗК. И тут я неожиданно и сразу получаю полные ответы, за которыми бесплодно ходил по мрамору и межзеркальных стекол. Поднять уровень жизни заключенных? Нельзя. Потому что вольные вокруг лагерей тогда будут жить хуже ЗК. Это недопустимо. Принимать посылки часто и много? Нельзя. Потому что это будет иметь вредное действие на надзирателей, которые не имеют столичных продуктов. Упрекать воспитывать надзор-состав? Нельзя. Мы держимся за них. Никто не хочет на эту работу идти, а много мы платить не можем, сняли льготы. Мы лишаем заключенных социалистического принципа заработка, они сами вычеркнули себя из социалистического общества. Но мы не хотим их вернуть в жизни. Вернуть? Удивлен Мещеносец. Лагерь не для этого. Лагерь есть кара. Кара наполняет всю комнату. Кара. Кара. Стоит вертикальный меч, разящий, протыкающий. Не вышатнуть. Кара. Архипелаг был. Архипелаг остается. Архипелаг будет. А иначе на ком же выместить просчеты передового учения, что не такими людьми растут, как задуманы?»